«Боб?» В ее голосе не было горечи, он звучал мягко и монотонно, и был такой же бесцветный, как лунное сияние, показывающее, чем она занята. Я столько раз на протяжении этих шести месяцев завожу по ночам один и тот же разговор, что мне самой совестно. Ты без устали трудишься, строишь дома в городке. Мужчина, который так много трудится, вправе быть избавленным от укоров жены. Но другого выхода нет». Я должна выговориться до конца. Мелочи, вот чего мне больше всего не достаёт. Не знаю. Ну, в общем, пустичков, наших качелей, что висели на террасе дома вогаяю, плечённой качалки в летних вечеров. Сидишь вечером и смотришь, как мимо идут или едут верхом люди. Или наша чёрная пианино, которой давно уже пора настроить. Моё шведское зеркало, мебель из нашей гостиной. Знаю, знаю. Она напоминает стадо слонов и давно вышла из моды, и хрустальные люстры, которые тихо звенело, как подует ветер. Посидеть июльским вечером на террасе, по судачить с соседками. Все эти пустячки, эти глупости, которые никакой роли не играют. И всё-таки почему-то именно они приходят на ум в 3:00 ночи. Извини меня. Не извиняйся, ответил он, ведь Марс место необычное. Странные запахи, странные виды, странные ощущения. Я и сам лежу и размышляю по ночам. Чудесный городок мы покинули. Он был зелёный, сказала она, зелёный весной и летом, осенью жёлтый и красный. И дом у нас был чудесный. А какой старый, лет 80-90 или около того. Я любила по ночам слушать, как он разговаривает, шепчется. Кругом сухое дерево, балки, террасы, пороги, Кашнесь в любом месте ответит. Каждая комната по-своему. А когда сразу весь дом разговаривал, то это было словно целая семья окружает тебя во мраке и убаюкивает. Ни один из тех домов, которые теперь строят, не может с ним сравниться. Чтобы у дома появилась своя душа, свой аромат, в нём должно пожить немало людей, не одно поколение. А это жилище. Оно даже не знает о моём присутствии. Ему всё равно, жива ли я или умерла. Издаёт только жестяные звуки, а жесть холодная. В нём нет пор, которые могли бы впитывать годы. Нет подвала, куда бы ты откладывал что-нибудь на следующий год и ещё дальше в прок. Нет чердака, чтобы хранить вещи, оставшиеся с прошлых лет, вещи той поры, когда тебя ещё не было на свете. Нам бы сюда хоть маленькую частицу знакомого, близкого, Боб, и можно бы мириться со всем необычным. Но когда все кругом, все без исключения необычно, то пройдет целая вечность, прежде чем оно станет близким.